544. -е. Матерь Агни-йоги. Все закончится освобождением от тела или смертью его. Это будет концом условий плотного окружения. Не будет ничего и того, что сейчас стеснится перед сознанием и занимает его. И тогда другое, не нематериальное, встанет перед человеком и станет для него новой реальностью. А все, что сейчас уйдет в невозвратное, как ушел день вчерашний, плотная мая отступит.